Журчанье чайной струйки оборвалось. Танука явно удивилась. «Кто?» «Плохие новости летают быстро. А вы поэтому пришли?» «Вот», — она указала на меня. «Жан просил поговорить с тобой насчёт Игната». «Жан?» Он посмотрел на меня. Я кивнул. «А о чём?» Сита двигался, жестикулировал, протягивал руку, скрёб подбородок, а я не мог отвести взгляд от его пальцев. Масластых, всё время чуть согнутых, с шишками в суставах. Как он с такими руками играет на гитаре? Да ещё преподает. «Он брат моей подруги», — сказал я, решив не уточнять, что подруга бывшая. «О, так да ладно». Мы сели за столик, хозяин на табуретку, тону-ка я на диван. Сита свернул колпачок с боровинки и разлил себе и мне. Завернул обратно. Стаканов было только два. Танука с самого начала сказала, что пить не будет. «Боровинка — это хорошо, похвалил Ситников. Я сам собирался сходить, да некогда. Угадала ты, прям как чувствовала. Ну, помянем парня. Хороший был чувак, жаль его. Я давно заметил. Жаргон пластичен, но привязан к определенному времени. До тех пор, пока Сита не назвал меня чуваком, я не мог определить его возраст. После сразу определился. Где-то 35-40. Помните у звуков му? «Муха — источник заразы», — сказал мне один чувак. Путин постарше назвал бы сорока кентом, помладше — челом. А если идти в прошлое, всё повторяется в обратном порядке. Танука молча кивнула подобрала под себя ноги и откнулась в кружку, словно её тут нет. Вообще я успел заметить, что между ними существовала молчаливая договорённость. Сита никак не отреагировал, когда увидел, что на кого-то привела, словно это обычное дело, прийти с незнакомым парнем, оставить его с хозяином один на один, а самой устраниться. Как знать, кто ещё побывал тут до меня? Мы выпили, не чокаясь. Терпкая черёмаховая сладость проскользнула в горло, расстеглась по желудку, и я почувствовал, что дневной кофе мне мало помог. Я здорово проголодался. Моровинка сильно отдавала химией. Я запихал в рот бутерброд и потянулся за чаем. «Ну это, что ты хотел спросить?» Я медленно жевал, собираясь с мыслями. «Игнат учился у тебя?» — спросил я. «Было дело», — помрачнел Аркадий. «Он способный был?» Сито глотнул из стакана. Поскрёб в голове и уставился в стену мимо меня. «Схватывал быстро», — признал он. «Правда, потом тормозил, беглости не хватало. Но это мелочи, скорость не главное. С душой играл, это важнее. Только всё равно не катило». «Почему?» Я посмотрел на Таноку и осторожно кинул пробный шар. Мне сказали, он искал звук. Звук? Не знаю, саунд, может быть. Он блюз любил, а чуваки готику играли. Ну и что? Послушай, Сита заглянул мне в глаза. Ты хоть немного в музыке рубишь? Ну, сколько-то, осторожно сказал я. А что? Не говоря ни слова, Ситников поставил стакан, встал, принёс футляр. Утвердил его на полу и щёлкнул замками. Извлёк блестящую вишнёвым лаком гитару и протянул мне. «Сыграй». «Что сыграть?» «Что хочешь играй?» «Покажи, что умеешь». Я осторожно принял инструмент. Тронул струны. Даже по виду гитара была очень дорогая, какой-то известной фирмы. Классическая шестиструнка, полуакустика. Звучала она великолепно, хотя, на мой взгляд, несколько глуховато. Я похрустел пальцами, взял для пробы несколько аккордов, поиграл арпеджио. Хвастать не особенно нечем. Я сыграл вступление и первый куплет из музыканта Никольского. Потом перешёл на Митяева, а под конец выдал импровизацию на тему «Дыма над водой» на полминуты очень быструю. Честно говоря, я гордился, что могу чисто без помарок сыграть эту вещь.